Часть вторая, где все по-другому. Я же, покуда вы спите, подвергну сомнению древние книги, воспевшие вас. Следом за тем я подвергну сомнению подвиги ваши и важность любого из них. После чего, разумеется, ей самих вас подвергну сомнению, а заодно уж, конечно, и воинов ваших, и даже ни в чем не повинных слуг и собак. И, наконец я подвергну сомнению сомнение свое и себя самого вместе с ним михаил щербаков глава 1 потом последовали печально известные события которые дэн майски описал в своем нон-фикшн сочинении три недели в августе и еще один день книга была отпечатана большим тиражом но весь тираж был ту же арестован и разошелся исключительно из-под полы по десятикратной цене Так что арест, скорее всего, был с винской и жульнической рекламной кампании. Разумеется, степень документализма в этом опусе была ограниченной. Там не указывались подлинные имена вольных сталкеров, и даже прозвище обозначались только первой буквой. Так Матадор там был М1, Мыло М2, Киндер К1 и так далее. Но читающие сталкеры узнавали себя и других без труда. Только Мыло возмущался своим вторым номером. Он же пришел в зону пораньше Матадора. Но на всех не укодишь. Зато имена, звания и должности военных и политиков указывались полностью, потому что они лица официальные и должны нести ответственность, чтобы всем людям доброй воли стало понятно, на какой тонкой ниточке висел тогда мир и что для человечества значит зона. Конечно, там не велись полноценные боевые действия, Прежде всего потому, что в зоне нельзя ничего планировать. Ни оборону, ни наступление, ни окружение, ни прорыв. Чем многочисленнее было подразделение, тем уязвимее оказывалось перед зоной. Генерал Чепизубов, как человек новый, понял это не сразу. Зона представлялась ему обычным театром военных действий по наведению конституционного порядка. Какая конституция при этом подразумевалась – российская, украинская или белорусская – так и оставалось непонятным. Но нет на земле места более неподходящего для войны, чем зоны, потому что там всегда присутствует третья сторона, которая по определению не может быть союзником или партнером для переговоров. Хотя иногда может. Украинский генерал Амелька на всякий случай взял на себя ответственность за охрану особо важных объектов и распределил свою технику и хлопцев только в предзоне, возле складов, почт, банков, готелей и торговых точек до табачного киоска включительно. Генерал Амелька оказался таким умным, потому что у него был младший брат, известный как вольный сталкер Мегабайт. Мегабайт с помощью водки Хортостя сумел объяснить своему старшему, что такое зона и требовали с ней жертву ад. У генерала Чепизубова братьев и сестер не было. Генерал Зетфорс Диего Кентонилия, по обычаю своих предшественников, Сам ни во что не вмешивался и подчиненным не велел, а только дивился тому, как много его люди сжирают провианта, почему они тратят столько боеприпасов, от чего так быстро выходит у них оружие из строя, куда безвозвратно уезжают транспортные средства и чему смеется генерал Амелька в пьяной компании аоновских интендантов. По окончании боевых действий в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций был большой скандал. Храбрый же генерал Чипизубов никак не мог отнестись к зоне с надлежащим уважением. Это где чалда, что матушку зону осердил. Мог бы сказать о нем сталкер Топтыгин, но не сказал, потому что был Топтыгин необычный сталкер. Много погибло в те дни солдат, да и офицеров. ходя среди них и было немало настоящих сталкеров в погонах. И пропадали люди чаще всего не от вольной пули, а от монстров и аномалий. потому что слишком верил генерал Чифрезубов в силу боевого приказа и здраво, по армейским меркам, смысла. Каково и смысл, не желал мириться ни с изменениями рельефа, ни с особенностями артефактов и аномалий пространственно-временного действия, бумеранг, петля Мёбиуса и так далее. — Вы мне тут сказки венского леса не рассказывайте, — любил приговорять он, распекая подчиненных. Вольные сталкеры своих военных коллег и ненавидели, и жалели. Они-то вели партизанскую войну и всегда могли в случае выброса укрыться в хорошо укрепленных зданиях баров, в схронах, в знакомых и очищенных от мутантов подземных сооружениях. При всех условиях военкеры все-таки хуже знали зону и правила поведения в ней. Срочники и контрактники все время менялись, да и офицеры старались не задерживаться. Обжегся жгучим пухом. и ступай в отпуск для лечения, а то и в отставку. Никто не докары что ты туда нарочно вляпался, а шрамы и рубцы воина только украшают. Придели и ряды вольных сталкеров. Долг до последнего старался сохранять нейтралитет, но генерал Чайпизубов приказом объявил всех членов группировки дезертирами, и поступать с ними стали соответственно. А ведь это была по сути военная организация, и долговский квад стоил взвода контрактников. Их базу попросту стерли с корявого лица зоны ракетным обстрелом. Отомстить за группировку долг сошли святую обязанность даже те бродяги, у которых имелись к ней кровные счеты, даже извечные враги из клана «Свобода». Формула «враг моего врага» тут не проканала. Это была война на склоне действующего вулкана, среди языков раскаленной лавы, в клубах смертельного пара и под падающими с неба огромными булыжниками. Она продолжалась 22 два дня. Они мало кто знал на материке до поры. Но много ли знает средний обыватель, например, о событиях в бывшей Югославии? Да ни хрена он не знает, и не надо ему знать. Кое в чем война даже была на пользу. К примеру, зону спешно покинули бандиты с мародерами и перекупщики одиночки. Один Сидорович остался, чтобы посмотреть, чем это все кончится. Да еще истребитель, пилоту которого выжло мозги. влезался прямо в радар, одной бякой меньше. Ну и мутантов немало перемолола война, как уж они не прятались. Все-таки человек – царь природы и ее окрестностей. Потом, как и предвидел миссия Арчибальд, на материке заметили нехватку артефактов. Никогда было сталкерам их собирать. Особенно возмущалось сильных мер сего отсутствие отсутствия ставших уже необходимыми ягодок и очков моей бабушки, от которых, как пилась в сталкерской частушке, Член стоит как монолит, но усиленно фонит. Жить полноценной жизнью хотелось даже старенькому Джорджу Сорос. Этот мафусаил финансового мира и стал инициатором саммита в Верхах. Саммит устроили в Киеве, чтобы продемонстрировать, какие отважные у нас человечество руководители и вожди, как близко они могут подойти к страшной зоне и ни капельки не убояться. Не ушли только, что Майдан Залежности очень большой. и может вместить столько антиглобалистов, сколько их сроду не собиралось нигде в мире. Украинские власти были уже ученые. Они знали, сколько понадобится полевых кухонь и биотуалетов для такой орды. Анархисты разных народов моментально освоили выкрик ганьба и звучал этот выкрик 24 часа в сутки. Крикуны сменяли друг друга строго по графику, получали гривны и лечили охрипшие глотки горилкой. Работать стало невозможно. и президентов со всеми бодигардами и бэбэхами тихонько вывезли в зомби-ленд, где был уже приготовлен ангар для конференций. Экзотика застала мириться с неудобствами, хотя под пролоку вождей не лазили. Итальянский премьер тогда конца жизни думал, что побывал в настоящей зоне. В перерывах между заседаниями президенты фотографировались с гаусовкой в руках, поставив ногу на латексный труп кровососа. В обнимку с псевдогигантом из черной резины в окружении живых бюреров, предоставленных киевской киностудии. Бюреры при этом благоухали дешевым дезодорантом. Гринпис очень возмущался. Гринкус в сталкерском псевдобаре «Миллион Милли закусывали салом в шоколаде. В меню это блюдо именалось «Печень химеры». Даже на традиционном общем снимке, когда гостей переодели в свитки, папахи и алые шаровары шириной с Черное море, В ногах властелинах мира сидит с гитарой главный бард-зоны Серега Воркута. Так полюбились высокопоставленным иноземцам песни вольных сталкеров. Сереге с его тремя аккордами тут же предложили мировое турне. Под шумок вытащили из-за швейной машинки в пермской колонии наскоро помилован ты Апака. От помилования Большой отказался, хоть грехи за собой и знал, но не те, за которые был осужден. Пришлось его в чистую реабилитировать, поскольку он был единственным системообразующим элементом зоны. Военные действия было решено немедленно прекратить. Зону официально переименовать в свободный анклав Чернобыль, но никакого статуса этому анклаву не давать. Генерала Чипи Зубова подвергнут благодетельному воздействию Международного трибунала в Гааке. Российское руководство охотно согласилось. Понимало, что никакие гаакские исследователи в зону не сунутся. А до поры направило злосчастного генерала на Дальний Восток, с глаз подальше. Но есть справедливость на земле. Адъютант зашел в генеральский кабинет, чтобы деликатно прервать послеобеденный сон начальства вызовом из округа. Молодой лейтенант с удивлением отметил, что никакого начальства нет, а ковры чем-то загажены. Он возмущенно крикнул дневальных, но тут же с ужасом понял, что ходит непосредственно по генералу Чепизубову, раскатанному в блин. Действительно, блин. Видно, зона настигла храброго вояку на другом конце Евразии. Потому что ничем, кроме как действием в концентрата это явление объяснить нельзя. Никакие мстители не смогут запо... запятить на четвертый этаж ни асфальтовый каток, ни прокатный стан. Вероятно, не тот артефакт подсунули подчинённые Чипизубова на прощание в качестве сувенира. Можно, конечно, усомниться в документальной точности книги Дэна Майского, но лучше не сомневаться. Про зону что не сочини, все окажется святой правдой.